два горизонта Гелиополиса. Древнейшие известные упоминания гор Эм-Ахита относятся к эпохе Нового Царства, около 1440 года до нашей эры Соответствующая надпись встречается на известняковой стеле фараона Аминхотепа II, построившего небольшой храм, который до сих пор можно видеть на северной стороне котлована вокруг сфинкса. Там Аминхотеп упоминает пирамиды гор ахита из чего Салим Хасан делает вывод, что сфинкса он считал старше пирамид. Хасан также отмечает, что на стеле Великий Сфинкс именуется как Гор-Эм-Ахитом, так и Гарахти. Аналогичным образом, в строке 9 надписи на гранитной стеле Тутмоса IV, что стоит между лап сфинкса, сам сфинкс именуется Гор-Эм-Ахид-Хепри-Ра-Атум, а в строке 13 атум гор ахит Там же Тутмос именуется защитником горахти кстати, на той же стеле, Как помнит читатель, Гиза именуется горизонтом Ахит Гелиополиса на западе. Имеется в виду отражение на западе того, что наблюдатели из Гелиополиса могли видеть на восточном горизонте перед рассветом в день летнего солнцестояния. Отметим, что сын Тутмоса IV – Аминхотеп III, как отмечается в древнеегипетских анналах, построил храм в честь Ра-Гарахти, а сын Аминхотепа, известный и загадочный фараон Ахинатеп Эхнатон, воздвиг огромный обелиск в честь ра гора м ахета в Луксоре. Ахинатен также дал своему знаменитому городу солнца имя Ахет-Атен горизонт солнечного диска. А как отмечает селим хасан Атен или солнечный диск часто отождествляется у древних египтян с образом сфинкса. И, наконец, информация последняя по порядку, но не по значению. Когда Ахинатеп взошел на египетский трон, он выбрал в качестве своего главного титула звание верховный жрец Ра-Гарахти. Поэтому возникает вопрос, какой смысл вкладывается в слово «горизонт» Ахет в именах гор М. Ахет и горахти Именуют ли эти близнецы гор на горизонте и гор горизонта отношение к небесному горизонту, где небо встречается с землей, или же их следует как-то связывать с западным горизонтом Гелиополиса, то есть некрополем Гизы. А может быть, правильнее считать, что тексты подводят нас к тому, что имеются в виду сразу оба горизонта. Интересно, что египтологи часто переводят имена Гор-Эм-Ахит и горахти как гор двух горизонтов. Сэр Уолис Бадж, например, отождествляет ра горахти с Ра-Гармачесом, Гор-Эм-Ахитом, и переводит оба имени как Ра, и гор двух горизонтов. Аналогично, востоковед Льюис Пенс утверждает, гор двух горизонтов, гармачес, гор эмахет греков, был одной из главных разновидностей бога солнца. Так что гармачесу поклонялись главным образом в Гелиополисе. Наиболее известным монументом его честь является знаменитый сфинкс неподалеку от пирамид Гизы. Но если горы Махет есть великий сфинкс на западном горизонте Гизы, то не следует ли поискать его двойника Гарахте на восточном горизонте неба? Этими вопросами мы будем заниматься и дальше. Сейчас же отметим, что, как утверждает египтолог Ахмед Фахри, Различные стелы, о которых мы говорили, а также другие надписи, не оставляют сомнений, что древнеегипетские фараоны поклонялись Сфинксу и, очевидно, его небесному двойнику под именами гор махет и горахти Кроме того, Фахри отмечает оба имени, подходят, поскольку древний некрополь Гизы называется Ахет-Хуфу, Горизонт-Хуфу. Странное молчание. Поскольку самые древние тексты, в которых упоминается имя горы махет относятся к новому царству, у современных ученых принято читать, что египтяне древнего царства никогда не говорили о сфинксе. Например, Ярамир малик из Оксфордского университета отмечает, как ни странно и удивительно, источники древнего царства молчат о великом сфинксе Гизы. Его первые упоминают лишь спустя тысячи лет после того, как воздвигли. Могло ли так быть в действительности? Неужели египтяне Древнего Царства, взявшие на себя труд воздвигнуть огромный некрополь Гизы и прочие монументы Мемфиса, могли промолчать о Великом Сфинксе? Одно из возможных объяснений, которое следует серьезно рассмотреть, состоит в том, что они не строили его, а унаследовали от какой-то далекой эпохи. Но даже и в такой ситуации не очень понятно, каким образом. И в одном из пространных текстов, высеченных на стенах девяти царских пирамид пятой и шестой династий, они ухитрились ни разу не упомянуть о таком величественном сооружении, воздвигнутом на столь приметном месте. Другой вариант заслуживающего рассмотрения сводится к тому, что египтологи, не сумели разглядеть имя, под которым сфинкс фигурирует в текстах пирамид. И возникает довольно очевидное объяснение. Как мы видим, в новом царстве сфинкс был известен не только под именем Гор-Эм-Ахит, но и Гарахти. Первое из этих имен действительно не фигурирует в текстах пирамид. Однако имя Гарахти встречается причем многократно. В этих древних надписях содержатся буквально сотни прямых упоминаний Гарахти. Гора Горизонта. И все они, как соглашаются ученые, относятся к Богу, который поднимается на рассвете на Востоке о чем они не подозревали, так это о возможности того что древние египтяне с их дуализмом называли земной персонаж именем его небесного двойника в поисках горахти двери неба распахнуты для горахти гласит типичный отрывок из текстов пирамид двери неба распахнуты на рассвете для гора с востока. А в строке 928 мы читаем «Иди, Гарахти, на горизонте. Я поднимаюсь по этой восточной стороне неба». Тексты пирамид дают нам очень важные астрономические ключи, практически незамеченные египтологами, которые пренебрежительно называют эти фразы «мистическим бормотанием». Там вновь и вновь повторяется, что утреннее восхождение Гарахти на Востоке совпадает по времени и месту с рождением богов. Например, извилистый водный путь наполняется водой, заливаются пойменные поля, и я могу переправиться на восточную сторону неба, в то место, где рождены боги, и я был рожден вместе с ними как гор-обитатель горизонта, Гарахти. «Иди к горахте на горизонте, на восточной стороне неба, где рождаются боги. Рождение богов перед тобой – гор в течение пяти эпогоминальных дней». Попробуем дать нормальное астрономическое толкование тому, что окрестили мистическим бормотанием. Первое. Место, где боги, то есть звезды, рождаются – И направление, где мы можем наблюдать в Гарахте, это восточный горизонт, где восходят все небесные тела. Второе. Время года, когда следует вести наблюдение, также четко указано. Так называемые пять эпогаминальных дней или пять дней года. Чтобы понять эти термины, нужно лишь вспомнить, что согласно древнеегипетскому календарю, год состоял из 360 дней плюс 5 дополнительных или согласующих дней, которые называли «днями года», по-гречески «эпогаминая». Говорили, что в течение этих пяти дней были рождены пять нетр или богов, два из которых – Осирис и Исида – отождествлялись у древних египтян созвездием Ориона и звездой Сириус, называемый также Сотис. Третье. И, наконец, тексты пирамид также указывают время суток, когда следует наблюдать небо, ясный рассвет, так как именно в такое время произошло рождение богов. Вот явился Орион сирис. Рассветные лучи рождают тебя вместе с Орионом. Третий же Сотис Сириус. Сотис Сириус проглочен даутом, исчезает с рассветом, чистым и живущим на горизонте. Ко мне спущены небесные тростниковые лодки, и я могу подняться на них к горахте на горизонте. Я поднимаюсь на восточный край неба, где рождаются боги, а сам я рожден гором. Гором горизонта. Сотис мой спутник. Небо чисто и светлеет. сотис Живет. Это сотис, который обеспечивает твое существование в течение года, ибо имя ее Год.